10. На утро после торжества проснулся Захар Евграфович поздно, когда уже солнце поднялось. И проснулся от чудного и сладкого видения. Явилась к нему нагая дева. До того она была красивая и порочная, что он даже вздрогнул во сне. Словно огнем опалило. Открыл глаза и, долго ничего не понимая, вглядывался в потолок, разрисованный хвостатыми птицами-павлинами. «Может, и верно, Ксюша говорит, пора дураку жениться!» Он хохотнул, попытался подробней вспомнить недавнее видение, Но оно уже бесследно исчезло из памяти, а взамен осталось лишь жгучее чувство, красивая и порочная была дева. Захар Евграфович натянул на себя шелковый халат, разукрашенный, как и потолок, разноцветными диковинными птицами, и босиком пошлепал по паркету к двери. Спустился по широкой лестнице в залу, где все уже было вымыто и вылизано до блеска, и весело поздоровался с Якимычем, исполнявшим странную должность. Не то мажордом, не то камердинер, не то заботливый дядька при дитяте, за которым нужен постоянный догляд. Якимыч на приветствие хозяина Молчком поклонился, показывая розовую плешь на затылке, и вытянулся, ожидая распоряжений. Было ему за пятьдесят, но мужик еще крепкий, могутный, при широкой окладистой бороде и с маленькими черными глазками, которые сверлили всех подряд из-под насупленных бровей, будто два острых шильца. На вытянутых руках Якимыч держал аккуратно сложенную белую простыню. — Как погода нынче, Якимыч? — Бог миловал, даже нет. — Чего такой кислый? — Кислым квас быват, а я, как завсегда, не кислый и не сладкий. — Тогда поплыли? — Поплыли! — вздохнул Якимыч. За богатым каменным домом, больше похожим на дворец, был вырыт прямоугольный пруд, обсаженный тоненькими березами, которые безутешно роняли в эту пору листья на темную гладь воды, уже захолодевшей, готовящейся покрыться льдом. В этом пруду, если не был в отъезде, Захар Евграфович купался каждое утро, круглый год. Скидывал халат с диковинными птицами и ногишом нырял в воду со специально выстроенных мостков. Якимыч терпеливо ждал его, держа на вытянутых руках простыню. И зорко ощупывал черными глазками высоченный дощатый забор, который отделял пруд от проезжей улицы. Забор пришлось поставить два года назад, потому что по утрам собирались зеваки, среди которых бывали замечены и дамы известных фамилий в городе. Собирались с одной целью — поглазеть на странного господина Луканина когда пребывает тот, в чем мать родила. Сам Захар Евграфович только похохатывал. Пусть смотрят, если разорюсь, я с них деньги брать стану. Якимыч был иного мнения. Имевший характер жесткий и подозрительный, умевший держать в кулаке всю многочисленную прислугу и работников обширного луканинского подворья, При всем при этом он был подвержен одной слабости. До дрожи в коленках боялся глазу, По-детски верил во всякую чертовщину, а нынешним летом даже привез батюшку, чтобы тот окропил баню для работников, в которой примирещился ему банник. Бородка седенькая, клинышком, как у козла, глаза зеленые, головка тыковкой, а на головке рожки. Вот, согласно своему мнению, Якимыч и настоял, чтобы возле пруда поставили сплошной высоченный забор из толстых досок, подогнанных друг к другу столь плотно, что даже и малых щелочек не зияло. Объяснял он, Возведение забора философически витиевато. Ежели на человеке одежды нету, ежели он голый, как новорожденный, то дурной глаз его насквозь пронзает, вот как иголка через тряпку проскакивает, и случается от этого у человека в разуме повреждение». Вчера хоть куда молодец красовался, а ныне голова ходуном ходит, руки-ноги трясучкой колотит, а сам он бедный верещит неведомо что и козлом блеет. Плавание в это утро продолжалось дольше, чем обычно. Быстрыми сильными сожонками рассекал Захар Евграфович ледяную уже воду пруда а на лбу у него красовался прилипший березовый листок. Так он с ним ежись и выскочил на берег. Тело горело алым цветом, как после бани. И Кимыч даже плечами передернул, зябко ему стало. Кутаясь в простыню, Захар Евграфович неторопливо направился к дому и на ходу заговорил. «Якимыч, мне сегодня баба голая снилась. Скажи, по твоим приметам, к чему такой сон?» «Про бабу голую в моем соннике ничего не написано. Полагаю, однако, к блуду такие сны являются». «Жаль, я-то думал к женитьбе на честной барышне». «А кто мешает?» Только голову качнуть, и сами набегут, немеряно. Да не в том дело. Сонник у тебя, Дряной, Якимыч. выкинь его и новый купи. Как же так? Голая баба приснилась, а толкования этому явлению нет. Дряной, Дряной, Сонник, выкинь. Все насмехаться изволите, Захарьев Евграфович. Да ты не обижайся, Икимич. я же не со зла, а от удивления. Голая баба приснилась, а толкования нету. И остановившись, Захарьев Евграфович запрокинул голову и захохотал. Якимыч насупился, уставил черные сверлящие глазки в землю, сердито известил. Там парень какой-то с утра добивается. Говорит, на службу его зазывали. По охотничьей части. И девка при нем позвать. Не припомню, какая служба по охотничьей части. Ладно, зови, сейчас оденусь, в кабинете буду. В светлом, просторном кабинете Луканина, уставленном высокими книжными шкафами и креслами с вычурно выточенными ножками, с огромным столом, обтянутым сукном, с хрустальными люстрами, каждая из которых была стилежное колесо, с высокими в рост зеркалами по стенам, с мягким цветным ковром, Скрадывающим звук шагов, Данила растерялся и замер на пороге, забыв закрыть за собой дверь. Захар Евграфович, сразу узнав его, раскинул руки и пошел навстречу. — Друг Данила, ты ли это? Да не топчись у порога, проходи, садись, рассказывай, каким ветром занесло. Обнял его, подвел, легонько подталкивая к столу, усадил в кресло, сам расположился напротив. Видно было, что он непритворно обрадовался. Да и как не обрадоваться человеку, с которым ни одну ночь просидели у охотничьих костров, с которым протопали по тайге, добывая дичь, немереное количество верст и побывали в самых разных переплетах. Данила нравился Захару Евграфовичу своей немногословностью и обстоятельностью, но самое главное — он никогда не заискивал, как иные, видя перед собой богатого человека и, надеясь, получить от него лишнюю денежку. «Нужда меня привела». Захар Евграфович с натугой, перебарывая самого себя, заговорил Данила. «Помнится, зазывали к себе. Человек, мол, нужен по охотничьей части. Вот и хотел спросить. Надобность не отпала?» «Надумал?» — радостно вскинулся Захар Евграфович. «Ну и молодец!» «Да тут такое дело!» — Данила запнулся. — Не один я. Звали-то одного. — Погоди, рассказывай по порядку. Чего ты вокруг до да около? — Ладно, расскажу, — вздохнул Данила и начал рассказывать. Как только он добрался до волка, подброшенного в ограду, Захар Евграфович, не в силах себя сдержать, запрокинул голову и захохотал — так громко и заразительно, будто сам догадался убитого зверя через заплот перекинуть. — Собаки, значит, его рвут, а девица через окно и в огород. Ну, Данила, ну, умелец! Не унимаясь, Захар Евграфович продолжал хохотать и от удовольствия даже шлепал ладонями по столешнице. Нахохотавшись, вытер слезы, велел Даниле подождать. А сам вышел из кабинета, позвал Якимыча и распорядился. «Поселишь их с девицей в сторожку. Девицу определишь на кухню, а Данила при мне будет. С жалованием я после сам решу. Ступай, Данила! Красавица-то, наверное, заждалась, волнуется». Якимыч, не разделяя веселости хозяина, настороженно оглядел Данилу и недовольным голосом доложил. Агапов просил передать, чтоб к нему зашли. Сообщение у него важное. — Скажи, что сейчас буду. Устраивайся, Данила. Вечером к вам загляну. Надо же, через огород...